Глава 1111. Покерный эксперт. Услышав ответ злого духа Красного Ангела, выражение лица демонессы Белой Катарины застыло, не в силах сдержать ярость. Саурон Энхорн Медич рассмеялся и продолжил. «Ты, должна быть, стала полубогом в конце Четвёртой Эпохи. Прошло больше тысячи лет, но ты так и не достигла уровня Ангела. Разве ты не чувствуешь себя ничтожной?» А тот парень, что был здесь только что, вначале полагался на Азика Эггерса, чтобы противостоять тебе лицом к лицу. Он был слаб, словно только что вылупившийся птенец. Но теперь, меньше чем за год, уже достиг четвёртой последовательности и обрёл божественность. У него появились силы, сопоставимые с твоими. Разве не наводит ни на какие мысли? Мне кажется ли тебе, что последние тысячи лет прошла впустую? Даже собака, проживёная больше тысячи лет, могла бы открыть врата к ангельскому рангу. Я знаю, о чём ты думаешь. Ты ужасно завидуешь. А с другой стороны, в тебе зреет искажённое желание. Ты хочешь доказать свою значимость, приспав с ним. Вы демонессы правда смешны. С одной стороны, вы настаиваете, что изначально были мужчинами, чтобы не потерять себя и не потерять контроль... а с другой обязаны демонстрировать женскую привлекательность испытывать предельное наслаждение и страстную любовь. Но у нас, охотников, таких проблем нет. Независимо от того, какого пола мы были изначально, всё, что нам нужно в будущем, — это война, война и ещё раз война. Изначально и вправду извращанка. Позволить настоящей женщине пойти по пути демонессы явно куда как лучше, но вместо этого вы, поколение за поколением, передаёте это проклятие. «И ради чего? Разве главная цель не просто отомстить судьбе?» Каждое слово злого духа Красного Ангела разило стрелой прямиком в сердце белой демоносцы, её прекрасное утончённое лицо подёргивалось, а гладкие чёрные длинные волосы словно становились гуще. Суверон Эйнхорн Медича взглянул на Катарину и рассмеялся. «Да неужели ты теряешь контроль из-за моих провокаций? Какая ностальгия!» Злой дух красного ангела сделал паузу, прежде чем произнести. «Можешь идти. Если что-то понадобится, просто вспомни мое почетное имя. Хотя, если потребуется, я явлюсь к тебе сам». Выражение лица белой демоносцы Катарины вернулось в норму, она слегка нахмурилась и недоверчиво спросила. «Ты просто отпускаешь меня?» Злой дух усмехнулся. «А что так? Хочешь переспать со мной? Если время подходящее, я не против». но прямо сейчас есть важные дела, требующие моего внимания. Не волнуйся, раз уж ты произнесла мое почетное имя и дала мне каплю своей крови, ты теперь под моим наблюдением, а я могу влиять на тебя в любой момент. Неужели ты забыла разницу между ангелом и святым? Или не знаешь, насколько могущественно настоящие высшие существа? Если только ты не обратишься напрямую к изначально не получишь ответ, тебя никогда не освободится от моего взора. «Ну, в обычных условиях ангел мог бы сделать нечто подобное, но только если ты просто произнесла мое почётное имя. Если не веришь, попробуй попросить помощи у ангела». Белая демонесса Катарина слушала с мрачным выражением лица, но в конце концов улыбнулась. «Я запомню ваше наставление, лорд Медичи». Бровь саурона и инхорная Медичи дёрнулась. «Ты не выглядишь такой уж покорной». Я даже могу представить, как ты вела себя с Германом Воробьём, но мне всё равно. А, забыл сказать. Лучше бы тебе сразу проверить состояние своих кровных потомков. Разве тебя не смущает, что Герман Воробей смог найти тебя настолько легко?» Лицо Катарина слегка побледнело, затем стало серьёзным, она медленно кивнула. «Я понимаю». С этими словами она тут же отступила и снова вошла в стеклянное окно. Неизвестно, куда именно она направилась в иллюзорном, многослойном зеркальном мире. Когда белая демонесса исчезла, кровавая рана внезапно появилась на левой щеке злого духа Красного Ангела и произнесла «Какая прекрасная актриса! Она вела себя так, будто не умеет контролировать свои эмоции, демонстрируя беспокойство и отсутствие интеллекта, словно её тайные мотивы легко раскрыть!» «Верно! Таким образом велик шанс, что мы недооценим и ослабим бдительность!» На правой щеке злого духа тоже успела раскрыться уродливая трещина. «Ха! Демонессы вправду коварная Однако я никогда не недооцениваю свою добычу!» — произнёс злой дух красного ангела своим обычным ртом. «Она хочет притупить мою бдительность и заставить её недооценивать, но это невозможно!» Кровавая трещина на его левой щеке открылась и закрылась, произнеся. «Тогда почему тебя поймал Алиста Тюдор? Из-за вас двоих!» Личность, принадлежащая Медичи, надула губы. Это не имеет отношения к недооценке или отсутствию бдительности. Кровавая рана на правой щеке фыркнула. «Каково это? Стать чьей-то добычей? Могучий бог войны? Красный ангел? Стоящий бок о обок самим Создателям?» «Не так уж плохо». Выражение лица Медичи слегка потемнило, но в его словах звучала нотка самодовольства. Личность, принадлежащая Саурону, произнесла левой щекой. Ты правда любишь блефовать, чтобы достичь своих целей. В прошлом Алиста и компания раскусили твою ложь, поэтому им удалось воспользоваться моментом. И только что ты блефовал перед Катариной. Ты способен лишь упускать свою ауру, полагаясь на ловушки и внезапные атаки, чтобы нанести какой-то урон. У тебя не было возможности быстро покончить с ней. Но ты притворился, что вернулся к своей перепоследовательности, вынудив её произнести твоё почётное имя и отдать свою кровь. Медича снова надул губы. «Блеф. Адекватный стиль игры в покер. Главный результат, разве нет?» Злой дух усмехнулся. «Кроме того, не просто блефовал. Что мне больше всего нравится, так это подмешивать правду среди лжи, позволяя тем, кто думает, что раскусил мою уловка попасть в ловушку. Точно так же, как и вы, два идиота, ошиблись в прошлом». «Но ты умер первым!» Одновременно раскрылись трещины на обеих щеках злого духа. «Не колеблись?» Медичи ответил. что лишний раз подтвердила что я сильнейший, достойный наибольшего внимания». После этих слов три личности злого духа Красного Ангела разом замолчали. Через несколько секунд кровавая трещина, представляющая Эйнхорна, открылась и закрылась. «Связь Германа Воробья с вечной ночью крепче, чем я думал. Должно быть, он только что заметил истинное состояние Катарина». Медичи усмехнулся. «Ничего страшного. Она и так молчаливо на это согласилась». «Во время Великого Смога Бэкленда все, кто участвовал в той операции, уже мертвы. В живых осталось только Тоди Монесса по имени Тристи. Разве это ни о чём не говорит?» Саурон и Эйнхорн больше не говорили, позволяя кровавым трещинам на щеках затянуться. Затем злой дух Красного Ангела отразился в стеклянном окне и исчез из окрестностей колокола порядка. В мире над серым туманом внутри Древнего Дворца. Галядя навращающийся кулон с топазом в своей руке, Калиен едва заметно кивнул, он уже использовал духовный маятник, чтобы проверить ответы Катарины, и пришёл к конкретному выводу. Далее он начал предсказания через сон, основываясь на известной ему информация о восьми секретных мавзолеях, где увидел соответствующие места в размытых образах, что дало ему понять, что попасть туда обычными методами невозможно. Даже простое подглядывание без вмешательства не позволяло чётко разглядеть внутреннее убранство мавзолеев. «Вот же незадача». К тому же, когда я вызвал дух той девушки-белой демоносцы, это сильно отличалось от случаев с Юносом Келгором и Хвином Рэмбисом. У неё было слишком много эмоций, а её ответы более активны. Это особенность демоносцы? Или есть другие факторы? Размышляя, он поманил рукой, призывая листок бумаги за пятнанной кровью контр-адмирала болезней и, записав необходимое предложение, провёл предсказание во сне, чтобы найти свою цель. В размытом мире он увидел Трейси, вырвавшуюся из паутины и в окно, вокруг бушевал тёмный иллюзорный шторм, не позволяя понять, где именно она находится. Трейси сбежала. Она не выглядит печальной, только немного злой и растерянной. И отношения с Белой Демонессой настолько плохи? Или... Пока он размышлял, то увидел, как внезапно вспыхнуло чёрное пламя, уничтожившее его сон. Он открыл глаза и понял, что больше не может использовать кровь в своей руке, чтобы найти местоположение контр-адмирала болезни Трейси, а значит, что могущественный полубог использовала мистическую технику, чтобы разорвать связь между ними. Неужели белая демонасса Катарина ещё не мертва? Это же... Верно. Когда злой дух красного ангела отвечал мне, то использовал риторические вопросы. Он вообще этого не признавал. Я общался с духом живого человека». От обрушившегося на него просветления, клин поспешно провёл ещё одно предсказание. В конце концов, он подтвердил, что Белая Демонесса на самом деле ещё жива. Ну точно. Истинная цель злого духа Красного Ангела — не Белая Демонесса. Также, судя по тому, как усваивается моё зелье, можно ли сказать, что злой дух Красного Ангела слабее, чем я предполагал? Он ещё не восстановился даже до уровня второй последовательности и не смог быстро расправиться с Белой Демонессой. Он мог полагаться только на другие методы для её подчинения? Подумав ещё немного, Клейн понял, что не может прийти к окончательному выводу. Он быстро собрался с мыслями и перестал размышлять над проблемой, потому что уже получил необходимую информацию от белой демонессы Катарина. Клейн положил заляпанный кровью адмирала болезни листок и вдруг усмехнулся. Разрыв связи между кровью и телом, предотвращение использования её в качестве медиума для прорицания предсказаний, Интересно, а сработает, если натереть ей обложку путешествий Грозоля?» Посмотрев на листок несколько секунд, Клейн временно отказался от этой идеи, потому что в ней не было необходимости. Его внимание приключилось на остальные восемь мавзолеев Георга Третьего. Обычные методы вряд ли сработают. То, что приходит мне в голову, наверняка уже рассмотрели ангелы и святые под началом Георга Третьего. Если бы не молчаливое согласие богов, раскрыть информацию через листовки могло бы сработать. Хм, телепортационный узел, руины Тюдоров, то есть от хаотичных размышлений у него внезапно появилась идея.